Глава вторая. Степанов вместе с пятью носителями симбионта физического типа прочесывали территорию вокруг старой тюрьмы, которую разрушила взрывом. Учитывая, сколько им пришлось перевернуть обожжённых или сгоревших тел, они, откровенно говоря, устали. Но приказ свыше был таким… серьёзным, что отступать им было нельзя. Особенно после того, когда они оставили цель, которую сейчас и ищут. Этот взрыв, он путал все карты и заставлял работать еще больше, чем планировалось. Из группы номер 11 выжил лишь один маг, Павел Лосев. Теперь этого парня ждет трибунал клана, сразу как он и его команда найдут двух мутантов, Ярослава и Эльвиру. Но с каждой минутой, проходя мимо обезображенных взрывом и не только тел, он понимал, что никого не найдет. Точнее, что в живых мутанты точно не остались. «Товарищ подполковник!» — крикнул один из его подчиненных. «Я, кажется, что-то нашёл». У Степанова аж сердце чуть не остановилось от этих слов. На немного ватных ногах он начал взбираться на гору камней и бетона, где его ждал солдат, а затем уставился на огромную дыру под ногами. «Э?» — не понимая, что нашёл подчиненный, спросил Степанов. «Что? Дыра? Камни?» «Мы стоим прямо на том месте, где группа номер одиннадцать должна была взять в плен языка». «Как вы видите, мы стоим на уровне чуть выше метра, если считать платформу пола». «Продолжай», — кивнул подполковник, уже понимая, к чему клонит его подчинённый, но пока мысль не сформировалась полностью. «На планах не было тоннеля, а я вижу нишу под кабинетом». Офицер не сразу понял, о чём говорит мутант, но после того, как взглянул на его шильдик и вспомнил особенность этого носителя, довольно кивнул. Этот «Орлов» имел удивительное зрение. Как боевой мутант он стоил четырёх носителей среди наёмников, но как разведчик ему не было равных. Он мог заметить то, что и толпа соглядатаев не увидит. «Хорошая работа», — довольно кивнул Степанов. «Если там действительно есть тоннель, то у нас есть шансы поднять наверх тела этих мутантов». Солдат лишь покорно кивнул, свистнул остальным и принялся разбирать завал. Время, которое потратили носители симбионта физического типа на разбор завала, было по всем меркам смехотворным. Учитывая их развитую физическую составляющую, они управились за 10 минут. И ещё минута ушла на то, чтобы попасть в небольшую нишу под землёй. Здесь уже встали первые трудности. «Проход завален», — доложил солдат. «Причём основательно. Придётся немного попотеть». Команду, которую мы получили от Дикого, пришлось ждать больше трех часов. В радиоэфире он услышал отчетливую фразу «Дополнительное оборудование придет через день». Большего нам и не нужно было, чтобы понять, когда надо начать действовать. Но первая проблема была сразу на выходе. Учитывая, что боевых носителей, точнее, носителей в боевом состоянии и с силами, было всего двое, это я и Эльвира, нам пришлось попотеть сразу, как мы открыли дверь. От Петра Васильевича не было толку, ибо он мог просто слететь с катушек. А пси-волшебницу я не хотел и вовсе пробовать использовать здесь. Не хватало мне ещё одной бомбы замедленного действия. На мою руку пришлось шесть диких, которых я, не заморачиваясь, просто рвал на куски. Эльвира же ушла чуть дальше двери, освобождая пространство там, откуда мы пришли. Чтобы, так скажем, у нас всегда был путь для отступления. Только она не учла одного — «Даже если мы не сможем вернуться в убежище, где живет Дикий, назад нам тоже пути нет. Замок на двери мы сломали, поэтому там, ближе к месту, откуда мы пришли, тоже могут быть Дикие». «Не везжи! рявкнул я на Лосеву, когда Тани выдержала происходящего. «Я здесь для чего?» «Но он был так близко!» — ответила Маша, глядя на труп у себя под ногами. Справедливости ради, она действительно его пропустила, и Дикий чуть не схватил девушку. «Если бы ты сразу послушала меня и не лезла к двери, он бы и не вышел на тебя», — строго произнёс я, возвращаясь обратно в тоннель. Эта волшебница начинала меня, откровенно говоря, бесить. Если бы она не высунула своё лицо наружу, показываясь дикому возле меня, которого я не добил лишь потому, что против меня стояли двое целых и куда более боеспособных, он бы и не пополз к ней. Ещё пять минут у нас ушло на то, чтобы зачистить все ниши в стенах, где прятались от одного до двух диких. Эй-10, чтобы закрыть большие решетчатые двери и не впустить в наш проход еще больше этих тварей. Пусть справлялись мы с ними без особых проблем, но все же количество этих существ было слишком велико. «У нас еще одно такое место будет», — заговорила Эля, как только появилась рядом со мной. За спиной я зачистила все, вплоть до завала, откуда мы пришли, так что за наши тылы можно не опасаться. Довольный ее результатом, я кивнул. «По силам у тебя как? Сможешь драться дальше?» «На всякий случай», — уточнил я. «Обижаешь», — вызывающе ухмыльнулась девиантка, стирая с лица кровь противника. «Я полна сил и энтузиазма. Давно в такой заварушке не участвовала». Я на это лишь улыбнулся, но не стал никак это комментировать. Мы обменялись короткой информацией с Петром Васильевичем, который пожелал нам удачи и всё-таки пришёл к тому, чтобы оставить с ним волшебниц, и закрыл за нами дверь. Теперь мы остались одни». Абсолютно одни против целой оравы диких и в дальнейшем людей. И тут непонятно, что хуже. «У нас полчаса до того, как он выпустит девчонок», — прошептал я, делая шаг вперёд. «До этого времени мы должны открыть ворота, пробраться внутрь и сделать своё дело. А там уже и думать будем, как быть дальше». «Управимся быстрее», — заулыбалась Сильвира. «За десять минут». «Сомневаюсь», — честно признался я. И лучше бы нам не торопиться, а то еще пропустим, что». Мои слова подтвердились очень скоро. Стоило нам пройти место, где я запер диких в одном из тупиковых ответвлений тоннеля, как нам дорогу преградили четверо противников. Учитывая нашу скорость и их слабость, справились быстро, но не ожидали, что они явятся из-за спины. Эльвира была крайне недовольна моим навыком зачистки, а я же даже оправдываться не стал, понимая, что моя ошибка могла стать ненужной смертью кого-то из своих. Это ещё мы отбиться от этих диких могли, а вот девушки уже вряд ли. Они совсем не подготовлены к подобному. Следующие 30 метров мы прошли в абсолютной тишине и до следующего тупикового ответвления прошли без особых преград. А вот там уже пришлось изрядно попотеть, только из-за того, что двери было не закрыть. «Ловим по одному», — прошептал я, поворачиваясь к Эльвире. «Быстрее справимся и много сил не потратим». «А если там...» — Девиант кивнула в ту сторону, куда мы шли. «Если там ещё дикие...» «Тогда решай сама, что хочешь. Отдохнуть, убивая по одному существу из дверного проёма или зачищая проход к воротам». «Может, не будем разделяться?» — предложила она свой вариант. «Один бьёт, другой страхует. Нам же ещё к воротам в бункер надо добраться. Кто знает, кто их охраняет снаружи и внутри?» Я не мог с ней не согласиться и... занялся однообразной монотонной работой. Распорол себе ладонь и начал зазывать диких, которые скребли стены и что-то там рычали в темноте перед нами. Разумеется, такое игнорировать они не могли и начали выходить. Медленно, но настойчиво. Справлялся с ними буквально в два движения, так как дверной проём, который вёл в другое ответвление, был невысоким, монстры не могли выйти в полный рост, им приходилось нагибаться, чем я и пользовался. Дикий нагнулся, я его схватил за уши, голову, воротник или волосы, потянул на себя, заставляя терять равновесие, и вырвал сердце. Быстро и надёжно. Но и даже тут почувствовал усталость от однообразной физической работы. Кто бы мог подумать, что я буду уставать от подобного. Да уж. Меня подменила Эльвира, которая делала это чуть быстрее меня, убивая сразу, как только голова очередного дикого высунется наружу. Оставил ее на минуту, дойдя до поворота, после которого была прямая до ворот, и с удивлением обнаружил, что диких почти не было у места, через которое можно попасть в относительную безопасность. Вот там-то я и завис, разглядывая на потолке то, что мне очень не понравилось. Если бы не полумрак, то, скорее всего, то, что я увидел, стало бы для нас фатальным. Я смотрел на камеры. Две штуки, которые могли крутиться вокруг своей оси и вести запись довольно спокойно. Старого типа, но это становится для нас более серьёзной проблемой. Эля, я вернулся к девиантке не с самыми хорошими новостями. «У нас есть ряд проблем». Но девушке, казалось, вообще не было до меня дела. Она весьма увлечённая и радостно убивала одного дикого за другим, при этом давала себе передышку, пиная уже убитых. Я не сразу понял, что она хотела этим добиться. «Смотри, что придумала!» Она повернулась ко мне, и я увидела злобленную ухмылку, кровожадную даже. «Сейчас забьем их телами проход, и дальше зачищать не придется». Глядя на воодушевленную девушку, которая пылала гордостью от своего поступка, я все равно озвучил неприятную весть. А вот уже после нее Эльвира задумалась, попыталась накинуть пару вариантов, как можно справиться с этой проблемой, Но каждый вариант становился всё более и более безбашенным, вплоть до того, что кидать оторванными головами по камерам, пока не попадём и не разобьём их. Нет, я сменил её в бойне. Это полная ерунда. Дикий, который подумал, что перелезть через тела своих погибших собратьев — отличная идея, тут же лишился головы, которая покатилась к девиантке. А затем я сделал кое-что иное. Двое убитых легли у моих ног, после чего я принялся забивать проход дальше. «И зачем ты их вытащил?» — удивилась Эли, облизывая окровавленный коготь. «Подпереть живую и мёртвую дверь хочешь?» «Нет», — улыбнулся я, отправляя очередного бедолагу в мир иной. «Мы используем их как кукол, за которыми спрячемся». «Зачем?» — удивилась она, оттаскивая тела чуть дальше по коридору. «Они же тощие, как не знаю что». «А затем, Эльвира, я с большим остервенением начал кромсать трупы» что камеры старые, а значит, качество картинки совершенно иное. Я думаю, зрители увидят двух диких, которые двигаются в сторону ворот, и большего они не поймут. Звучит как-то не очень таскать перед собой дикого мерзость. Это мне говорит девушка, которая только что облизала свои когти? Искренне удивился я, добивая последнего. Она ничего не ответила, и мы приступили к следующему этапу. Начали подталкивать эту гору трупов вперёд, чтобы ни у какого дикого не хватило мозгов пробраться через них. На это потребовалось совсем чуть-чуть времени, после чего мы приступили к следующему. С трупной двери были содраны ткани. Ими же я привязал руки и ноги дикого Келли, но вот мне так сделать не получилось. Я сделал чуть иначе. Обвязал мертвеца за пояс, привязал его к себе и накинул ткань на шею, подвязывая её у себя за затылком на узелок. «Выглядит неправдоподобно», — честно призналась девушка, размахивая театрально руками дикого. «У меня голову видно, у тебя лишняя пара ног». «Кто разбираться будет?» — спросил я. «Думаю, лучше как нам убить диких подворотами и выманить туда людей». Идей не было, поэтому мы решились на предоставленный шанс. Точнее, положиться на удачу. Вышли из-за поворота и медленно двинулись по направлению к диким. Что нас удивило больше всего — так это то, что дикие на нас по какой-то причине не кинулись. Да, они, не моргая, оранжевыми глазами осматривали нас, но никаких действий не предпринимали. Что позволило нам осмотреть стену, камеры и решить, что делать дальше? «Знаешь», — прошептал я, — «дверь не такая уж и плотная». «Вижу», — улыбнула Сильвира. «Думаешь, сломать её как консервную банку?» «Нет», — заулыбался теперь я. «У меня есть кое-что». Поинтереснее.